Комиссару Клоду Лебелю еще никогда в жизни так не хотелось пить. Гортань его пересохла. Язык не то, что прилип, а был точно припаян к небу. Но отнюдь не только из-за жары. Впервые за многие-многие годы он по-настоящему перепугался. Что-то непременно вот-вот должно было стрястись. Это он чуял, но где и как не знал. Был он утром у Триумфальной Арки, потом в Соборе и в Монвалерьене, и ничего не стряслось. За обедом он оказался среди уже привычных комитетских лиц. Последнее заседание комитета провели в Министерстве рано поутру и слушал, опустив глаза в тарелку, как у них смятение и злоба сменялись восторженным самодовольством. оставалось всего-навсего пустячная церемония на площади 18 июня. И уж тут-то, будьте уверены, все было прочесано и наглухо запечатано. — Да нет, он смылся, — сообщил Ролан на выходе из грильбара бара близ Елисейского дворца. Сам генерал обедал во дворце. — Обделался и смылся. — Ну, то-то, и все равно он где-нибудь да объявится. Не уйдет от моих молодцов. После этого Лебель, мало на что надеясь, обходил посты за 200 метров от бульвара Монпарнас, Площадь оттуда и видно-то почти не было. И полицейские, и постовые КРС, точно сговорившись, отвечали одно и то же – нет, мол, как барьеры в 12 поставили, так никто-никто не проходил. Улицы, переулки, ходы-выходы – все было перекрыто. На крышах посты, а уж на вокзале, бесчисленные окна и оконца которого глядели на площадь, там агентов было видимо-невидимо. Они засели и на крышах огромных пустых паровозных депо, и на платформах, благо поездов нынче нет, все отведены на вокзал Сен-Лазар. И внутри, как проверишь, все было прочесано, от чердака до подвала. Квартиры-то большей частью пустовали. Разъехались люди на отдых, кто в горы, кто к морю. Короче, затиснули площадь 18 июня, как сказал бы Валентен, уже мышкиной жопы. Лебель улыбнулся, вспомнив распорядительного полицейского из Уверни, но улыбку точно стерли с его лица, какой-никакой есть Валентен, а шакал-то его объегорил. Лебель прошел переулочками, предъявляя свой на все годный пропуск и вышел на улицу Рен. И там было то же самое. Улица перетянута цепью метров за 200 от площади, за цепью толпа, на улице никого, кроме патрульных КРС. Лебель, собравшись с силами, снова принялся расспрашивать. Никого такого не заметили? Ни отсюда не заметили. Кто-нибудь проходил за барьер? Никто, сюда не проходил. Вдали на привокзальной площади послышались нестроенные звуки. Оркестранты, наверное, приготовляются. Лебель взглянул на часы. Да, сейчас приедет. Здесь никто не проходил? Нет, сударь, здесь никто. Ладно, вы свое дело знаете. Перед вокзалом кто-то гулко скомандовал, и президентский кортеж вылетел на площадь 18 июня. Вон он свернул к вокзалу. Полиция на вытяжку честь отдает. Толпа глядит, распялив глаза на черные лощные лимузины. Он посмотрел на крыши, ну вот, молодцы ребята. Вниз и глазом не косят, скрючились, и глаз не спускают с крыши окон напротив. Чуть что они тут, как тут. Лебель дошел до западного конца улицы Рен. Паренек из КРС стоял, властно расставив ноги у барьера от номера 132. Он показал удостоверение, парень вытянулся. Проходил здесь кто-нибудь? Никак нет. Давно стоишь. С двенадцати, сударь, как закрыли проход? И никто-никто за цепь не проходил. Никак нет, сударь. Хотя прошел один калека-старичок. Больной совсем, он там живет. Что за калека? Да что, сударь, старик. Еле на ногах держался. Все я у него проверил. И удостоверение, и инвалидную карточку. Адрес улица Рен, 154. Как было его не пропустить, сударь. Еле говорю, с ног не падает. Ну, совсем больной. И то сказать. Как он в своей шинели вообще не умер. Совсем, видать, обалделый. В шинели? Ну, в длинной, знаете, в шинели старого образца. Такой-то шинели, да в такую жару. С ног падает. Я же говорю «жара», а он шинели. Я не про то. Он что, покалеченный? Одна нога, суда, другой нет. Ковыляет, знаете, с костылем. С площади послышался звонкий трубный глаз. «Алло, enfants de la patrie, le jour de gloire est «Вперед, отечество сыны, для вас день славы настает». В толпе подхватили знакомый напев Марсельезы. «С костылем?» Лебель едва узнал свой далекий голос, постовой и счастливо поглядел на него. Ну, с костылем? А как же ему иначе? С алюминиевым костылем? Лебель помчался по улице, крикнул парню, чтобы он не отставал. На солнечной площади все выстроились угол к углу. Машины стояли одна за другой вдоль вокзального фасада, а напротив машин у ограды замерли в строю 10 ветеранов которым глава государства должен был сам навесить медаль. Справа подравнялись чиновники и дипломаты в костюмах Маренго, там и сям расцвеченных розетками орденов почетного легиона. Слева стеснились сверкающие каски и красные плюмажи республиканских гвардейцев. Оркестр стоял немного впереди почетного караула. Возле одного из лимузинов сгрудились чиновники и дворцовые чели. Оркестр продолжал Марсельезу. Шакал поднял винтовку и сощурился, оглядывая привокзальный дворик. Он взял на прицел ближнего ветерана, которому награда причиталась первому. Толстенький, невысокий, да вытянулся в струнку, прекрасно просматривалась его голова. Еще несколько минут, и примерно на фут выше в прицеле появится другая голова, горделивый профиль и кепи цвета хаки с двумя золотыми звездами. «Маршон, маршон, кассан кэмпюр!» Трам-бам-бам-бам-бам! Замерли последние звуки государственного гимна, и воцарилась тишина. Послышалась сычная команда. «Внимание! На краул! Раз, два, три!» И руки в белых перчатках перехватили карабины, щелкнули каблуки. Толпа возле машины расступилась надвое. Выделилась высокая фигура, твердо шествующая к строю ветеранов. За 50 метров от них свита остановилась. Рядом с Деголем пошел министр по делам фронтовиков, который должен был представить одного за другим ветеранов президенту. И чиновник, который нес на бархатной подушке 10 медалей и 10 цветных ленточек. Эти двое и Деголь. И все. — Здесь, что ли? Лебель, наконец запыхавшись, остановился у подъезда. — Вроде здесь, сударь. — Ну да, второй от площади. Сюда он зашел. коротышка сыщик бросился в подъезд, а Вальреми последовал за ним. — Слава тебе, Господи! От жары отдохнешь, тем более, что и начальство, стоя на вытяжку ограждения, начало не по-хорошему коситься на их беготню. Ну ладно, он в случае чего скажет, что гонялся за этим, будто бы полицейским комиссаром. Тот, между прочим, ломился в квартиру консьержки. — Где консьержка? — кричал он. — Вот уж не знаю, суда! И не успел он рот разинуть, как тот коротышка локтем вышип матовое стекло, сунул руку внутрь и отпер дверь. — За мной! — приказал он и ринулся в чужую квартиру. «Да уж, конечно, за тобой», — подумал Валереми, следуя за ним. «Ты, братец, свихнулся, кто тебя знает, что натворишь». А сыщик был уже у двери буфетной. Заглянув ему через плечо, Валереми увидел консьержку, связанную и все еще бесчувственную. «Ну и ну!» Он вдруг сообразил, что этот коротышка — не шутник. Он и правда сыщик. Они правда бегут за преступником, вот и пожалуйста, мечтал и получил. Только лучше бы этого не было. А он был бы обратно в казарме. — На верхний этаж! — заорал коротышка и припустился по лестнице. Прытка на диво. Валеримы поспешил за ним с автоматом на готове.